Свет в ночи. Вы сотворили меня себе на погибель. Безумно расхохотался Дор Клютый. Никогда воскликнул пастырь. Никогда больше этот мир не увидит нового в Фейчар и обрушил на него всю свою мощь. Листы памяти Пастыря Найша. Глава первая Беда пришла промозглой осенью. Деревня Кихт, на границе с волшебным заповедным лесом. Занемогла маленькая девочка. Близкие и сил выбились в попытках ее исцелить, но все было тщетно. Время шло, а бедняжка продолжала неумолимо гаснуть. Один из вечеров выдался особо ветреным и холодным. Солнце устало клонилось к западу. Мрачные тени позли по холодной земле. В беспокойном небе зажигались первые тусклые звезды. Крошечное тельце. Бережно укрытая шерстяным одеялом, неподвижно лежала на мягко устланной лавке. Худингаличик было белым, как снег, брови мучительно сдвинуты, бледные губы беспомощно приоткрыты. Несчастное тяжело и хрипло дышало. Мать крутилась над девочкой, как насетка над цыпленком-хвором. Простое синее платье, которое она не снимала уже несколько дней, сильно измялось, а длинные русые волосы, уложенные в толстую косу, совсем растрепались. На лавке суровый и неподвижно точно окаменевший великан сидел могучий старик. Немигающий взор его карий глаз был устремлен перед собой. Седая борода и глубокие морщины, испещрившие выдубленное солнцем и ветром лицо, выдавали его преклонный возраст. А над тремя безволными людьми, под самой крышей, в дымном полумраке, повисло напряженное ожидание. Тяжелое, незримое, мучительное ожидание чего-то. Внезапно послушался стук копыт. В дверь постучали, Извычный голос нетерпеливо произнес. «Это я, Ральт. Отворяйте, привел!» Женщина облегченно вздохнула. «Целитель!» Старик резко поднялся, шагнул к двери и отпер засов. Его невозмутимое лицо слегка дрогнуло. Под маской видимого спокойствия таилась великая тревога. Дверь со скрипом отворилась, представив взором людей невысокую фигуру в плаще с капюшоном. В полутьме лица было почти не видать. Старик прищурился, сились разглядеть крючковатый нос, длинную бороду и морщинистое лицо. Так, по его мнению, должен был выглядеть истинный целитель. Вот незнакомец шагнул вперед, и старик распахнул глаза от изумления. Перед ним стоял не старец, ни мужчина, и не парень даже. Мальчишка. Мальчишка, которому от силы годков тринадцать набежал. Из-под плотного капюшона цвета лесного мха выбилась кудрявая прядь огненно-рыжих волос. Юная кожа мальчика, щедро усыпанная веснушками, даже намека не таила на морщины. И только ясные карие глаза казались многим старше своего владельца. Их взгляд источал необычайное спокойствие, завидную мудрость и знание. «У пояса целителя висела с ума диковины выделки». Да и сам плащ, расшитый дивными, мерцающими в темноте травяными узорами, говорил о том, что трудились над ним нелюдские руки. Старик нахмурился. Он привык к размеренной жизни вдали от городской суеты и не жаловал чужаков. А тех, кто якшался со всяким сбродом, умевшим творить чудеса, не переносил и подавно. Но лекарь был нужен. И когда этот мальчишка, спешно кивнув в знак приветствия, уверенно направился к постели больной, Он проводил его недовольным взглядом, но смолчал. Следом за целителем в дом вошел рослый, русоволосый мужчина в длинном сером плаще, замызганных штанах и стертых сапогах. Его глаза, точь-в-точь, точь как у хозяина, только без красных прожилок и желтоватой старческой пелены выдавали кровное родство. Крупные обветренные губы растянулись в улыбке. Насилу сыскал. Юный целитель откинул капюшон, Жестом указал женщине поднести поближе масляный светильник и бережно вгляделся в бледное, осунувшееся детское лицо. «Удушлица, значит, подкосила», — прошептал он. Прикоснувшись ладонью к колбу девочки, целитель качнул головой и невольно нахмурился. Обхватив ее руку у запястья, он смежил веки и недвижно просидел так какое-то время. «Полагаю, она больна уже неделю, не меньше». Наконец произнес он, вопросительно поглядев на женщину. «Сегодня восьмой», — скорбно проболвила та. Тревога в глазах незнакомца уступила место горечи. «Отчего они позвали раньше?» «Да как мы могли? На отшибе живем», — сплеснула она руками. «Случайно от проезжих людей узнали, что есть такой именем Фейер, всем лекарем лекарь, а пока ее соседка травами лечила. Да видать бестолку». Хворь это жутко опасная. Травы хорошо. Да только одних трав мало, а время упущено. Сердце едва бьется, и она холодна, как лед. Фейер замер в раздумьях, и, что-то сообразив, принялся лихорадочно обшаривать просторную суму. Мигом позже он излег на свет невзрачный, мутноватый камень и проворно вложил его в бледную детскую ладошку. Сперва ничего не происходило. Потом в сердце камня зажглась крошечная золотая звездочка точно неведомая жизнь в нем зародилась. Ее свет делался все ярче и ярче, и вскоре запомнил камень до краев. Но вдруг из золотистого он сделался темно-красным, после фиолетовым, черным и, наконец, безвозвратно угас. Лицо Фейера омрачилось. Он забрал камень, задумчиво покрутил его в пальцах и тяжко вздохнул. «Что? Что это значит?» тревожно воскликнула женщина. Это камень жизни. Черный цвет говорит, что человек стоит у черты. Мне жаль, но я не могу ей помочь. Женщина взвыла от горя. Слезы покатились по бледным щекам. Тут доселе молчавший старик не выдержал. «На что только ждали тебя, окаянный!» Его голос прогремел, подобно раскату грома. «Надежды тешили себя, и все в пусте! Чтоб ты, сосунок, чародейскими штуками перед нашими носами помахал!» «Пошел прочь!» Мальчик сочувственно поглядел на старика. колкие слова, казалось, совсем его не задели. «Я испробовал камень не для того, чтобы вас помучить, а чтобы понять, как поступить», — тихо промолвил он. «Стоит ли пытаться девочку исцелить, или я лишь потеряю драгоценное время? Теперь вот вижу. Нужно вас к другим врачевателям отправлять, воистину великим, коим я им в подметке не гожусь». Женщина тотчас притихла. Старик из-под лобья взглянул на Фейра. Браль подался вперед. «Живут недалеко», — продолжил Фейр. «Точной дороги не подскажу. От вас до них не ходил. Но не тревожьтесь. Так или иначе, дойдем. Вот только не знаю, придутся ли они вам по нраву». «Что за целители такие?» Нахмурился старик. «На силу про тебя прознали. А больше поблизости тут не налезть на людей. А я говорил не о людях». Глаза Фейра ли. Думаю, вам известно о ком. В сердце заповедного леса на лучистой поляне живут те, кого в народе именуют пастырями. Сами они называют себя Айши, что на всеобщем языке означает «первый», ибо верят, что прежде других пришли в этот мир. Способность пастырей творить чудеса не знает равных. Смогут спасти или нет, утверждать не возьмусь. Однако более мне вам предложить нечего. «Этому не бывать!» прорычал старик. «Мало что тебя, их пособников в дом пустил, так еще и внучку родимую должен к ним вести. Не дождешься!» Глаза старика метали молнии. «Об этих лиходеях я вдоволь наслышан. Кожа цветом, как у лягушки, волосы, как наши рубахи, крашены. И творят не весь что. Зло замышляют!» Он грозно упер руки в бока. «Убирайся отсюда, молокосос, пока местный я тебе не помог!» На этот раз Фейр переменился в лице. Брови мальчика сдвинулись, улыбка сбежала с губ, бледная кожа пошла пятнами от нанесённой обиды. Он хотел было возразить, но сдержался. Устало пожал плечами и шагнул к двери, как вдруг женщина выросла у него на пути. «Постой! Не спеши уходить!» взмолилась она и обернулась к старику. «Ты не прав, Бархольд. Если есть возможность спасти ее, нужно отправляться немедля». «Лахта!» Негодование воскликнул старик: Не ты ли прошлой весной в том лесу потеряла мужа? А нынче в это гиблое место рвешься дочку вести. Твоего сына сгубили не пастыри. Глаза женщины холодно сверкнули. Тебе ведомо кто? Но давным-давно уж ни слуху, ни духу про них. Видно, ушли они отсюда. А с пастором Михальд был дружен и хорошо говорил о них. Внезапно голос ее зазвучал мягче. Правду, ты говоришь, потеряла я мужа. Но дочке так просто уйти не позволю. А не захочешь идти, пойду сама. Целитель проведет. Заплутайте и непременно сгинете, гневно бросил Бархольд. Не сгинут, вступил вперед его младший сын. Я их до пастырей проведу. Бывал там с братом не раз. райт В сердцах скричал старик. А что? — потопился тот. — Не все ж Хальду было твой запрет приступать. А коли надежды на спасение есть, по мне тут и думать нечего. Глаза Бархольда метали молнии Он глядел то на Лахту с Бральдом, то на Фейера. В нем шла нешуточная борьба. Но потом взгляд его упал на любимую внучку, и лицо старика трогнуло. Он вздохнул и обреченно промолвил. — Что с вами делать? Вылез так в лес. «Не пускать же одних!» «Ну вот и славно!» — обрадовался мальчик. «А я сделаю так, чтобы девочка не угасла, пока мы будем добираться до места». Он вытащил из-за пасухи амулет. Маленький дракон, раскинув могучие крылья, гордо летел вперед. Фейр снял его и бережно надел девочке на шею. «Амулет этот вырезан из клыка настоящего дракона», — пояснил он и сохраняет жизнь тяжело больным. Покуда он на теле владельца, сердце того биться не перестанет. Говорят, сам Аргалий, предводитель снежных драконов, некогда подарил пастырю выпавший клык, а тот вырезал из него волшебный амулет. Фейер улыбнулся Лахте. «С этим амулетом твоя дочь под надежной защитой». «Благодарю», — порывисто ответила та. Глаза старика потеплели но он тут же принял привычный суровый вид. «Ну, довольно болтать! В дорогу пора!» Все тотчас засуетились. Лахта взяла дочь на руки и бережно опустила ее в шерстяную перевесь. Старик подвесил к поясу охотничий нож, положил в дорожный мешок плетенку с водой и немного душистого хлеба. Бральт принялся из пучка бересты факел мастерить, но мальчик его осадил. «Не трать время зря, найдется чем посвятить. Путники плотно закутались в теплые плащи, затушили светильники и один за другим нырнули в густеющий полумрак. Замерзший день спешил уйти на покой. Медленно догоравшее солнце утопило в красном мареве линию горизонта. В надвигавшихся сумерках бескрайний заповедный лес, чьи вековечные деревья возносились макушками до самых небес, нынче воистину казался опасным, зловещим и жутким. Словно и не лес это был вовсе а свирепая полчища жестоких, непобедимых великанов. Бральд помог Лахте с дочерью взобраться на коня. Серый в яблоках скакун дернулся и строптиво заржал, верно почуяв, что путь предстоял непростой. «Ну-ну, будет тебе хор!» — ласково прошептал Бральд. И тот послушно присмирел. «Красивый у тебя конь!» — молвил Фейер, любовно похлопав того по мягкому боку. «И умный!» — горно добавил Бральд. Говоришь с ним и по глазам видишь, все понимает. Только что молчит. «И вам будет уже языками молоть!» — оборвал его Бархольд, перенимая по воде. «Не за грибами собрались. Пойдем тихо. Чем меньше народу нас увидит, тем лучше. Не то потом не оберешься расспросов». Сойдя со двора, путники спустились с пригорка и направились к деревянным воротам. Вышло лучше, чем загадывали. Им вообще никто на пути не встретился а привратник мирно дремал у себя в сторожке, на их удачу позабыв запереть ворота на засов. Выпустив людей, они со скрипом захлопнулись. Несчастный привратник вскочил, как ошпаренный, силясь разуметь, что произошло. Смекнул и кинулся к воротам, досадливо бормоча себе под нос. «Ветер шалит веснимо, Ну и хорошо. Пробудил ото сна. Как же это я запереть запамятовал? Старый дурак!» Широкое поле густо поросло высокой косматой травой. Шагалось мягко, но нелегко. Ноги вязли, как на болоте. Отовсюду, крадучись, точно вор в ночи, наползал рваный белесый туман. Окружая путников, он застилал взор, понуждая двигаться еще медленнее и тяжелее. Стволы деревьев возникали перед ними внезапно, точно по волшебству. Корявые, суковатые, мшистые. Они крепко сцепили длинные ветви, как руки и явно не намерены были никого пропускать. Но чуть поодаль от замерзших путников, меж стволами двух толстокорых вязов, виднелся небольшой проход, за которым беспрестанно шевелилась мутная лесная темнота. Бральт вернулся к мальчику. «Ты говорил, найдется чем посветить?» «Найдется», — ответил тот, и спешно излег из дорожной суммы диковинный предмет. Ясный свет серебряный, как гладь реки под луной, заставил полумрак отступить. «Немеркнущий светильник!» — улыбнулся Фейр. «Вот это диво!» — выдохнул Бральд. «Никогда подобной красоты не видал!» «Как он тебе достался?» «Сам сделал!» — пояснил Фейр. «Немного лунного света, и подарок, старая железная основа, немного умения, и светильник готов!» Он с улыбкой протянул его Бральду. Прими его, отважный проводник, и веди!» Тот воздел светильник перед собой, И путники, один за другим, ступили под полог непроглядного волшебного леса.